«Доброе утро!» — крикнул я ей. Она сделала мне ручкой и вместе со своим тяжелым шарабаном исчезла с моих глаз, не дав мне наглядеться на ее хорошенькое свежее личико. На этот раз она не была одета в красное. На ней был какой-то темно-зеленый турнюр с большими пуговицами да широкополая соломенная шляпа. Но, тем не менее, она мне понравилась не меньше прежнего. Я с удовольствием поговорил бы с ней и послушал ее голос. Я хотел бы заглянуть в ее глубокие глаза при блеске солнца, как заглядывала в них тогда вечером при сверкающей молнии. Мне хотелось высадить ее из некрасивого шарабана и предложить ей пройти остальной путь рядом со мной, что я и сделал бы, если бы не условия света. Мне почему-то казалось, что она охотно согласилась бы на это предложение.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 Скрипение вазов, ржание лошадей, мычание коров, игра в игрушечные трубы — все это мешалось с возгласами барышников-цыган и пением уже успевших на лимонице мужиков. Сколько веселых праздничных лиц, сколько типов! Сколько прелести и движения в этой массе, пестреющей яркими цветами платьев, залитой светом утреннего солнца! Все это многотысячное копошилось, двигалось, шумело — чтобы в несколько часов сделать свое дело и к вечеру разъехаться, оставив после себя на площади как бы в воспоминания синные отбросы, кое-где рассыпанные овес и ореховую скорлупу. Народ густыми толпами валил к церкви и от церкви. Церковные кресты спускались из себя золотые лучи, такие же яркие, как и само солнце. Он сверкал и казалось, сгорал золотым огнем. Ниже его горела тем же огнем церковная глава, и лоснился на солнце свежевыкрашенный зеленый купол, а за сверкающим крестом широко расстилалась прозрачная далекая синева. Я, пройдя через ограду, наполненную народом, пробрался в церковь. Обедня недавно еще началась, и когда я вошел, читали еще только апостол. В церкви стояла тишина, нарушаемая чтением до шагами кадившего дьякона. Народ стоял тихо, неподвижно, с благоговением всматриваясь в открытые царские врата и прислушиваясь к протяжному чтению. Деревенские приличия, или вернее деревенская порядочность, строго преследуют всякое поползновение к нарушению в церкви благоговейной тишины.